Советская бюрократия в действии. Милиция приказала мне как можно скорее оформлять документы, потому что у меня не было прописки в Жегалове. Я не мог жить в райцентре без документов. От меня требовали устроиться на нормальную работу и больше не рыскать по тайге. Сжимая шапку в руке, я снова отправился на встречу с главой района. На этот раз он любезно принял меня и велел секретарше подготовить мои документы. Справка с его подписью давала основание для получения удостоверения личности. В паспортном столе офицер с майорскими погонами потребовал у меня старое удостоверение личности, какое-нибудь свидетельство того, что я немец, родившийся в Восточной Пруссии. Если бы я смог предоставить свидетельство о рождении и паспорт, выданный властями Третьего рейха, подтверждавший моё немецкое гражданство, то мне выдали бы паспорт лица без гражданства. Дело было в том, что у меня имелся литовский документ, фальшивый, разумеется, но об этом никто не знал, из которого следовало, что я литовец без гражданства. В паспортном столе долго думали и наконец решили, что будет целесообразнее всего выдать мне паспорт гражданина СССР, литовца по национальности. Когда я не согласился с этим, мне ответили, что дело решённое и других вариантов нет. Таким образом, Я был вынужден принять советское гражданство, не сумев представить доказательств, что на самом деле родился в Восточной Пруссии в Танненвальде, Кассе Шлосберге и являюсь натурализовавшимся немцем. Для меня это стало страшной трагедией. Я был вынужден официально стать одним из них. Я очутился в хитроумно придуманной ловушке, из которой было очень сложно выбраться. Как же мне получить копию моего настоящего свидетельства о рождении из Шлозберга? Скорее всего, местное бюро записи актов гражданского состояния со всеми своими архивами было уничтожено в конце войны. В 1945 году, когда я в последний раз был в Восточной Пруссии, то застал деревню Фихтенхёй, лежащей в развалинах. Тогда я ещё не знал, что Рихард Шиллер, бургомистр Фихтенхёя, спас все документы, которые в настоящее время хранятся у его сына Георга в Бремене. Со мной встретился офицер КГБ Шевцов. Меня собирались допросить в Иркутске в комендатуре генерал-полковника Мирошниченко. Они хотели узнать обстоятельства событий в Ясджепце 15 ноября 1944 года. Их особенно интересовали мои жертвы под номерами с 89 по 92. -й. Когда Шевцов отвёл меня к Мирошниченко, Там начался переполох. Все захотели посмотреть на присловутого нацистского снайпера, который безнаказанно и незаметно несколько лет прожил под носом у советских военных властей и был осуждён судом военного трибунала за военные преступления. Меня могли много раз убить на фронте, но я оказывался удачливее, быстрее и точнее своих противников. Что касается того случая, который интересовал Мирошниченко, то меня не стали вызывать в качестве свидетеля. В отношении меня у генерал-полковника были другие планы, потому что теперь я был гражданином СССР. Он хотел, чтобы я стал шпионить для русских. Вернувшись в Западную Германию, я мог бы получить офицерское звание и начать службу в рядах Бундесвера. С одной шпионских заданий мне давали возможность искупить мою вину. Я решительно отказался, заявив, что никогда не предам своих боевых товарищей. отдавших жизнь за Германию. Мой собеседник заявил, что в таком случае я могу навсегда отказаться от надежды увидеть мою родную страну ещё раз. У меня не было права на настоящую жизнь. Мне разрешали лишь искупить вину рабским трудом на благо чужой для меня страны. Меня ждала вечная ссылка в Сибири под неустанным надзором КГБ. Я буду вынужден до конца жизни подчиняться всем их распоряжениям. Мне было сказано: "Жаль, вы ещё пожалеете, что остались в живых. Мы многим даём разрешение на выезд из Советского Союза, но вы никогда не получите такого разрешения". Я ответил, что мне хорошо и здесь. И я доволен тем, что зарабатываю своим честным трудом. Я видел папки с документами, которые они нашли в трофейных немецких архивах. Сотрудники КГБ проделали большую работу. Мне пришлось подписать документ, в котором я соглашался не разглашать подробности своей биографии и обязался не принимать участие в антисоветской деятельности. После этого меня отпустили. Я ушёл со смешанными чувствами. Мне было страшно и неприятно думать о том, что эти свиньи до конца моих дней будут следить за мной, и негодовалось за того, что лишился права вернуться в родную страну. Тем не менее, Я был горд тем, что мне хватило мужества отказаться от предложения КГБ и не стать предателем Германии и советским шпионом. Я вернулся в Жигалово, повидавшись в Иркутске с Тоней и Витаутом, который всё ещё находился в областной больнице. Был октябрь 1956 года. Скорее вернулась Тоня, оставив сына в больнице. Теперь он был под присмотром своей сестры Гражины. которая работала там медсестрой-практиканткой. 1 ноября я снова начал заготавливать дрова в тайге. За одну неделю, утопая по пояс в снегу, я заготовил 6 кубометров лесоматериалов. Ещё живя в рудовке, я несколько раз писал письма в Восточную Германию, где, как я полагал, в Нидердорфе близ Хемницэ жила моя сестра Ида. После того, как её муж вернулся домой из русского плена, она переехала в Дортмунд. И так и не получило моих писем. Моя племянница, её дочь Ирмгард, случайно оказалась в Нидердорфе, где ей передали мои письма. Это было первое известие, которое они получили обо мне за последние 10 лет. Я получил ответ и сообщение о том, что мать умерла в 1949 году. Я написал также Эрике Ленс и получил от неё письмо. Ещё одно письмо я отправил по старому адресу в Чикаго, где жила моя бабушка по отцовской линии. В последний раз она приезжала в Германию в 1929 году, чтобы повидаться с сыном. Она происходила из простой семьи, и мой отец появился на свет в результате её любовной связи с аристократом. В ту последнюю встречу она передала моему отцу кое-какие документы, золотые часы с выгравированным на крышке геральдическим щитом. и перстень, печатку с таким же гербом. Отец бросил их со злостью в огонь. Бабушка заплакала, а он закричал: "Лучше бы умертвили меня при рождении, чем позволили прожить такую жизнь. Я не получил никакого образования и на всю жизнь остался неграмотным. Вместо подписи я умею лишь поставить три креста". Сегодня я хорошо понимаю его боль. Он вырос в крайне неблагоприятных жизненных условиях. И всю жизнь страдал. Моё письмо его матери, моей бабушке, вернулось обратно с пометкой адресат скончался.